Глава 29. Даша. Захлопнулась дверь, и я зажмурила глаза. Его слова вывели меня из ступора, в котором я была уже долгое время. Почему, Артем? Почему мы не можем быть счастливы? Почему судьба такая злая штука? Слезы покатились по щекам, и я начала колотить подушку, а потом и вовсе громко кричать. В палату прибежали две медсестры, а потом и доктор. Я металась по постели, а они что-то вкололи мне в вену. Ну, слава богу, Я уж думал, запущенный случай, но ну, ничего, скоро придешь в себя, мы поможем тебе». Неделю спустя. «Ну чего, собралась?» – Аня улыбалась мне. «Да мне собирать ты нечего. Ну и хорошо, пошли уже, парни ждут внизу». Последний раз посмотрела на свою шикарную палату и закрыла дверь. Это Королёв так позаботился, что у меня была вип-палата. Первые два дня после своего плена я была в какой-то прострации, возможно, это сказывались действия наркотиков. а, возможно, мой мозг просто решил отгородиться от всего мира. Но после ухода Артёма я пришла в чувство. Его голос словно разбудил меня после долгого сна, такой родной, но такой далекий. Что я сейчас чувствовала к Артему, сама пока не понимала. Да, он спас меня, но его последние слова в моем доме навсегда врезались в мой мозг. Возможно, он это говорил специально для Виктора, но после этого Артём даже не попытался оправдаться. После его отъезда ко мне стала приходить часто Аня, и иногда забегали Антон с Тимуром. Последнее событие мы не обсуждали, и Артёма тоже, словно это было табу. Антон лишь мне передал бумаги, по которым все наследство отца перешло мне. Друзья реально мне помогали выйти из депрессии. Антон своими шутками заставлял невольно улыбаться. Аня отобрала сумку и взяла под руку. Я была очень благодарна ей. Она стала для меня очень близким человеком. Лишь сходство ее с братом немного портило мне настроение. «А вот и девчонки». Тимур перехватил мою сумку у Ани и улыбнулся нам. «Ну что, отметим выписку Даши? Я уже ресторан забронировал». Тут же подлетел Антон. «Не, ребят, без меня отмечайте. Я мечтаю о большой ванне и спокойном вечере с телевизором». «Даша, так нечестно. Мы планировали эту вечеринку уже давно», – возмутился Антон. «Ребят, дайте Даше в себя хоть прийти». «Мы обязательно отметим, но попозже. А сейчас отвезите нас ко мне», – приказным тоном заявила Аня. «Ань, у меня же есть своя квартира», – помахала я ключами перед ней. «В свою квартиру поедешь завтра, а я там для тебя столько наготовила, причем сама. Откармливать тебя надо, а то остались одни кости». Я нахмурилась. «Нет, не пущу и даже не надейся на мою жалость», – она сделала лицо еще строже. Мне пришлось согласиться, не хотела расстраивать подругу. «Девчонки, мы тогда к вам. но ну, не пропадать же добро. Дашка все равно много не съест», — улыбался Антон. Так всей гурьбой мы поехали к Ане. Она и правда приготовила много вкусняшек, что даже парни объелись. Я, наконец, залезла в ванную и долго в ней нежилась. В больнице, конечно, был душ, но ванная с ним не сравнится. У Ани здесь стоял шкаф с зеркальными дверцами во весь рост. и после ванны можно было себя полностью осмотреть. Мой взгляд задержался на пару синяках на моем теле, а потом я посмотрела на шрамы на запястье. Они навсегда останутся напоминанием о Викторе. Он снился мне каждую ночь, и я просыпалась криком. Я знала, что он умер, но все равно осталось чувство, что он когда-нибудь придет за мной. Мы не раз об этом разговаривали с психологом, но мне пока не становилось легче. Еще мне иногда снился Артем. но каждый раз он исчезал во тьме, и я опять просыпалась в слезах. Сердце щемело от этой боли, меня разрывало на части, мне так хотелось, чтобы он сейчас был рядом со мной, но в то же время была еще ненависть. Я закрыла глаза. Артём, Наверное, тогда же и лучше, что он уехал надолго. Не знаю, как бы я вела себя рядом с ним. Он дал время нам обоим прийти в себя после тех событий, и я была за это благодарна ему». Наконец-то оделась и вышла к друзьям, которые смотрели уже какую-то комедию. Тимур сидел рядом с Аней, и мне пришлось сесть ближе к Антону. У меня вообще появилось какое-то чувство неловкости, когда Антон находился рядом. Мне показалось, что его взгляд как-то поменялся в мою сторону, но я старалась отбросить эти мысли. Это ведь Антон – лучший друг Артема. После фильма мы выпроводили парней и завалили с Аней на одну кровать. Сначала просто болтали о ерунде, А потом она вдруг спросила меня. «Даш, а ты скучаешь по Артему?» «Скучаю», — выдохнула я. «Это была ведь правда?» «Вчера звонила мама, она сказала, что, возможно, Артем больше не вернется в Россию. Звала меня тоже домой. Но я сказала, что хочу здесь закончить универ, а там посмотрим». «Спасибо», — я крепко обняла подругу, а она меня. «Артем, возможно, больше не вернется в Россию, и я его больше никогда не увижу. Эта новость принесла мне очередную боль». Хотелось зареветь, но старалась держаться при Ане. Она еще что-то болтала, но я ее уже плохо слушала. Теперь мысли были только об Артеме. На следующий день я вернулась в съемную квартиру в доме Артема. При подходе к этому дому воспоминания накрыли меня с головой. Вот мы с Артемом сталкиваемся в лифте. Вот он приходит ко мне в съемную квартиру с сумкой денег. Вот я переступаю его порог квартиры и остаюсь у него жить. Вспоминаю нашу первую ночь в одной кровати. А потом и первый поцелуй. Стряхиваю головой, чтобы прогнать воспоминания и начинаю разбирать вещи. Вечером ко мне приехала Аня и сообщила шокирующую новость. «Я решила переехать. Буду теперь твоей соседкой». «В смысле, куда?» Я захлопала глазами. «Переберусь в квартиру брата. Все равно она пустеет. И неизвестно, когда он вернется и вернется ли вообще. А так мы будем теперь поближе друг к другу. И район мне этот нравится больше, чем мой». «Поможешь завтра собрать вещи?» Эта новость, конечно, повергла меня в шок, но так и правда было лучше. Мы с Аней могли целый день проводить вместе, не тратя время на дорогу. Переступая порог квартиры, Артема меня забила мелкая дрожь. Сжала руки в кулаки, чтоб Аня ничего не заметила. Она сейчас руководила парнями и говорила, куда лучше ставить ее вещи. «Вчера мы целый день их собирали у нее, а сегодня будем разбирать». Здесь остался запах Артема, который я сразу почувствовала. Ушла в ванную комнату, чтобы умыть лицо и успокоиться. Посмотрела на себя в зеркало и даже улыбнулась. «Даша, хватит! Он не придет сюда! Вы расстались! Надо жить заново!» Следующие недели пролетели незаметно. Я полностью погрузилась в учебу, ведь так много пропустила. Каня редко заходила, чаще она у меня тусила, а выходные нас занимали Антон с Тимуром. Увозили нас куда-нибудь или просто таскали в кино, или в какие-нибудь развлекаловки. Иногда вообще складывалось впечатление, что мы словно две парочки, но это было, конечно, не так. Все держали дистанцию, но все чаще я замечала на себе задумчивый взгляд Антона. А о том, что Аню Тимур пожирает глазами, я ей говорила не раз, но она лишь смеялась в ответ и говорила, что он лишь друг, хотя щеки при этом у нее краснели. Подходило время сессии Нового года, и тогда Аня меня спросила, «А поехали со мной к родителям Новый год отмечать?» «Ань, ты знаешь, я не могу. У вас семья, и ты давно их не видела. У вас есть о чем поговорить. Мне что там делать?» «Блин, да перестань ты. Ты моя лучшая подруга. И я хочу вместе с тобой провести эти праздники. Что ты здесь будешь делать одна? Парни тоже уедут к своим родным. Поехали, Даш!» Смотрела она на меня щенячьим взглядом. «А он? Там будет? Да и визы у меня нет. Виза — это не проблема». А вот насчет Артема точно не знаю. Мама сказала, что он в Штаты вчера улетел и, возможно, вернется уже после праздников. Сомнения терзали меня. Вроде бы очень хотелось поехать с Аней, посмотреть Лондон, но в то же время я боялась увидеть Артема. Боялась увидеть в его глазах равнодушие. Ведь у меня еще не остыли чувства к нему. Я их просто запрятала глубоко и старалась не думать об этом. Но увидев его, я точно знала, что чувства меня опять захлестнут И если он отвергнет меня, или я узнаю, что у него есть девушка, я просто сойду с ума. Но если его не будет там... «Хорошо, я поеду с тобой. Спасибо за приглашение». Она тут же с радостью набросилась на мою шею. И вот настал этот день, когда мы с Аней вылетали в Лондон. Сессия была благополучно сдана, и впереди были зимние праздники. У меня с утра все валилось из рук, и я безумно нервничала. «Да успокойся ты, не съедят тебя мои родители». Тем более они тебя уже знают. Знаешь, как мама обрадовалась, когда я сказала, что ты со мной едешь? Я помню, ты говорила. Пробурчала себе под нос. Или ты из-за Артема так нервничаешь? Улыбнулась она ехидно. Я закатила глаза. Можешь успокоиться, он приедет, когда мы уже будем в Швейцарии. Она дернула меня за руку, и мы пошли на регистрацию. После того, как я согласилась с ней ехать в Лондон, она мне еще заявила, что мы поедем с ней на каникулах в горы во Швейцарии. Это типа ее подарок мне на Новый год. Но я, конечно, долго упиралась, потому что представляла, сколько такой отдых может стоить. Хоть мне отец оставил приличное наследство, но я себе не позволяла так бездумно тратить деньги. Но этой красивой и очень хитрой девушке меня все же удалось переубедить, когда мы договорились мои расходы делить пополам. За часы полета я так изнервничалась, что искусала себе все губы. В аэропорту нас встречали Анины родители. Свою дочку они радостно обняли, а потом и меня. Я даже немного растерялась, не ожидала таких эмоций от них. А запах отчима Ани очень мне напомнил запах Артема. Всю дорогу до дома Королевых я крутила головой. Красота Лондона поражала меня. Я вообще не понимала Аню в этот момент, почему она уехала из Англии и выбрала Россию. Дом Королевых тоже был шикарный. Мы подъехали к огромному дому в тихом районе. Внутри я даже растерялась, но Анька сразу потащила меня наверх Показывать свою и мою комнаты. Дом снаружи и внутри был уже украшен к новогодним праздникам. Здесь чувствовался очень сильный домашний уют. Гостевая комната была огромная. Даже моя съемная квартира с ней не сравнится. Я только успела переодеться, а Аня уже пришла звать меня в столовую, где для нас был накрыт шикарный ужин. Первое время за ужином я немного стеснялась родителей Ани. Но они были такие дружелюбные, спрашивали у нас постоянно что-то, шутили. В какой-то момент в столовой остались я и Олеся Владимировна. Практически одновременно Аня и ее отчиму позвонили, и они вышли поговорить. Я встала у горящего камина и стала рассматривать фотографии на нем. Сразу было видно, что они дружная семья. Было много совместных фотографий и парочку, где Аня и Артем были вдвоем. Я взяла одно такое фото в руки и поразилась, как здесь брат с сестрой были похожи. Я тоже люблю эту фотографию. Подолгу могу стоять здесь и смотреть на них. Ко мне подошла Леся Владимировна и вздохнула. Очень скучаю по ним. Раньше в этом доме можно было часто услышать их смех, а сейчас совсем стало тихо. Я подняла на нее глаза и поставила рамку. Они выросли, у них теперь своя жизнь, улыбнулась ей грустно. Да, я это понимаю прекрасно, но как мать не могу их отпустить. Даша, а ты отпустила Артема?